глава вторая. вылетая из автобуса первый и едва не расталкивая наищих туда сюда людей локтями успеваю заскочить в заднюю дверь отъезжающего от остановки троллейбуса успела выдыхая с улыбкой глядя на наблюдающего за мной дедулю тот опираясь обеими руками на трость молча кивает а я осторожно двигаясь между пассажиров все таки добываю себе место у окна Так, доезжаю до конечной остановки и, открыв в телефоне отправленный мне Никой список того, что нужно купить, захожу в местный мини-маркет. Заполняю корзину молоком, рисом, маслом, пряниками и консервой из горбуши, которая является прямым намеком на рыбный пирог в моем исполнении. От себя беру яблоки и две шоколадки. От магазина до дома, в котором мы с Никой снимаем квартиру, три квартала пешком. Шагаю, не торопясь, поддевая носками ботинок, палую листву и перепрыгиваю через лужи. Пересекаю двор, здороваюсь с Ниной Степановной со второго этажа, машу рукой гуляющей с сыночком Машей из соседнего подъезда. Наша квартира на первом этаже и угловая. Небольшая однушка, зато чистая и благоустроенная. Дверь оказывается открытой, поэтому, легонько толкнув ее, захожу внутрь и разуваюсь. Ботинки Лехи сорок пятого размера у порога, куртка на крючке. Значит, я снова не вовремя. Крадусь мимо комнаты, но все же умудряюсь заметить его ритмично двигающийся белый зад и раскинутые по сторонам худые ноги Ники. «Твою мать, Леха! глухо вскрикивает подруга. «Ты что, опять дверь не закрыл?» «Я ничего не видела», — подаю голос. «Честное слово». Захожу в кухню и зажмуриваюсь. Черт, как мне это теперь развидеть?» Они снова трахаются в самый неподходящий момент. Я вообще к Лехе хорошо отношусь. Он, не считая его огромной любви к пиву и копченой мойве, нормальный, адекватный парень. Меня даже не раздражает его почти постоянное присутствие в нашей квартире, но вот эти их вечерние секс-марафоны немного напрягают. Выкладываю продукты на стол, тут же на кухне мою руки и слышу, как они там тихо копошатся. Ника ворчит, Леха вяло, оправдывается. «Мы думали, ты сегодня позже придешь, сообщает подруга, входя в кухню в одних трусах и майке. «Ну, простите. Сегодня же вроде твоя смена. Лабораторию мыть». «Завтра моя смена». «А, блин!» — бьет пол ладонью. Я опять перепутала. То, что мне повезло устроиться в экспресс-лабораторию «Он Медикал» — огромная удача. Помогла сестра моего отчима. Она в их главном офисе координатором работает. Только зарплата, особенно при отсутствии стажа, совсем небольшая, поэтому пришлось на полставки уборщицы устроиться. Привет, басит Алеха, вваливаясь в кухню и сразу занимая половину помещения. Он не толстый, нет, скорее массивный и коренастый, Ника говорит породистый. Привет! Мне теперь в глаза стыдно ему смотреть, а он, как ни в чем не бывало, рассаживается на стуле и просит подругу согреть для него чай. Сложив все в холодильник, я ухожу в комнату переодеться. Там темно, воздух спёртый и пахнет. Неприятным чем-то пахнет. Раздвигаю занавески и открываю окно. Затем, тщательно прикрыв дверь, для верности прячусь за дверцу шкафа и быстро переодеваюсь в трико и майку, после чего падаю на свою кровать и залипаю в телефоне, пока Лёха и Ника пьют чай на кухне. Стараюсь реже составлять им компанию, потому что их поведение иногда смущает. Тискаются трогают друг друга, целуются и общаются странными намеками, думая, что я совсем наивная и ничего не понимаю. Мы с Никой из одной деревни вместе школу заканчивали, только она поступила в колледж на бухучет, а я в медицинский на медсестру. Снимать вместе квартиру нам посоветовали наши матери дешевле и вдвоем веселее. Только по итогу получилось, что втроем и при этом мне совсем не весело примерно через час ника забегает в комнату за свитером лехи а еще через десять минут я слышу как хлопает входная дверь ушел наконец иди поешь просовывает голову в приоткрытую дверь подруга там макарончики остались угу изображаю крайнюю степень занятости сейчас на самом деле кроме кофе в обед в моем желудке ничего больше не было и он давно напоминает о себе голодным урчанием леха пол кастрюли слопал смеется она, поднимая крышку. «Если бы я у него не забрала, ты бы осталась голодной». «Спасибо», — бормочу, — вынимая тарелку из шкафа. «Не дали помереть голодной смертью». «Ой, ладно, завтра я чего-нибудь приготовлю. Хочешь, картошки нажарю?» И твой Алёша Попович снова оставит мне пустую немытую сковороду. Ну что ты начинаешь, Саш? Он же не с пустыми руками приходит. В прошлый раз вон коробку конфет притащил». Это было еще в июленик, и он сам же ее слопал. «О, ну мы что, не доедаем с тобой?» «Доедаем», — отвечая примирительно, вдруг понимая, что срывая на ней свои раздражения и усталость. «Прости». Обиженно цокнув языком, она убирает в раковину грязную посуду и уходит в комнату. Я ужинаю в одиночестве, съедаю макароны по-флотски и наливаю для себя кружку чая. В голову совсем не кстати просачиваются мысли об Олеге — Я рассчитывала подумать о нашей случайной встрече ночью под одеялом, когда Вероника уснет, но образ его мельтешит перед глазами и никак не хочет ждать своей очереди. Удивительно, что я узнала его с первого взгляда спустя столько времени. Мне же всего лет шесть было тем летом, а он был уже взрослым, сильным и очень красивым. Таскалась за ним по всему участку, а он ни разу даже не шикнул на меня» конфетами кормил, от которых у меня потом живот чесался, и за огородами бабочек ловил. Помню, как посадил одну из них мне на руку, я визжала от страха, боялась, что укусит. А Олег, закинув голову, смеялся и потом сказал, что у меня цвет глаз какой-то бабочке. Странно. Я совсем не помню, какая это была бабочка, но теперь каждый раз, глядя в свои глаза в зеркало, вспоминая его слова, вынув из упаковки пряник, откусываю кусочек и запиваю горячим чаем интересно что он делал в том здании неужели работает там если да то кем глубоко вздохнув подгибая под себя ногу и откусываю еще один кусочек вообще то он не сильно изменился может поэтому я его так легко узнала та же манера держаться и ту же снисхождение во взгляде та же харизма конечно он стал привлекательным мужчиной за материалы приобрел лоск, и конечно мы с ним были и остаемся людьми из разных вселенных Наверняка у него есть женщина. Статная, красивая, дорого одетая. Может, даже жена и дети. Но не поздороваться с ним я все равно не могла. Увидала и тут же конфеты те вспомнила и бабочек. Едва ли не самое яркое воспоминание из моего детства. Доедаю пряник, допиваю чай и, встав у раковины, мою посуду за собой, за Никой и за того парня».